Хорошо, ответил папа. Значит, я начинаю процедуру оформления. У меня есть необходимые знакомства, все сделают максимально быстро. Сейчас собирайте вещи, Рома с водителем на машине. Он отвезет тебя к нам. Там моя жена встретит вас. К вам? Растерянно спросила она. Ну а как, Кать? Ты не можешь оставаться в этой квартире одна. Я хотела еще немного побыть среди вещей бабушки, пока меня не... Мы же договорились, что в детский дом ты не попадешь. Ты будешь жить у нас, оставаться одна без взрослых ты не можешь. Врачи сообщили в органы опеки, как бы они уже не ехали к вам. И тут, словно в страшном фильме, в самый острый момент раздался звонок двери. «Ой!» – осела в кресло Катя, округлив глаза от страха. «Это они!» «Так, ладно!» – сказал отец. «Разбирайтесь, кто там собирает те вещи!» «Если что-то важное, звоните тогда. У меня нет времени с вами нянькаться, молодёжь. Всё, пока!» Отец повесил трубку, а в комнату заглянула соседка. «Катя, там из опеки!» В комнату вошла высокая худая женщина в строгом костюме. Она оглядела нас внимательным взглядом. Катя вжалась в кресло. Я инстинктивно перегородил с собой дорогу к ней и нахмурился, сузив глаза. «Фиг я её отдам! Пусть хоть дерётся со мной!» Ром, услышал я мольбу. Не бойся, прошились тело я в ответ. Здравствуйте, произнесла она с опаской, оглядывая меня. Мне нужна Екатерина Александровна Романова. Это я, пискнула она из-за моей спины. Нам в органе опеки поступила информация о смерти вашей бабушки, сказала женщина. Соболезную. Вот мои документы. Я вгляделся в карточку и понял, что документы настоящие. Она не обманывает и действительно явилась от лица органов опеки. Да и кому еще бы пришлось идти сюда и искать Катю? «Вам придется поехать со мной. Собирайте вещи, Екатерина. Не забудьте документы, мобильные, зарядку, сменные вещи. Перекройте воду и газ. Вы очень нескоро сюда сможете вернуться жить». «Куда вы ее хотите везти?» – спросил я, так и продолжая стоять как стражник у кресла, закрывая с собой Катю. «В приют». Оттуда уже она будет определена в детский дом. Но она туда не поедет, заявил я. Молодой человек, вздохнула она. Я понимаю, что вы переживаете за вашу девушку, но она несовершеннолетняя, как и вы, очевидно. Вы не имеете права принимать подобные решения и вмешиваться в действия органов опеки, потому что теперь, к большому сожалению, за романову Екатерину отвечаем мы, а не вы. Поэтому прошу вас обоих без истерик. Собирайте вещи и не заставляйте меня вызывать подмогу. Здесь, однако, Катерина не останется точно, как и вы, юноша. Я не об этом, ответил я. У Кати есть попечитель. Как это? Не поняла женщина. У нас нет такой информации. Никто не подавал заявление на оформление попечительства на Дромановой. Дело в том, что это сегодня решилось, пояснил я. Мой отец хочет взять попечительство на себя. Ведь только вчера случилось это печальное событие. Когда бы мы успели подать заявку? Логично, кивнула она. Но без соответствующих документов девочка все равно с вами не поедет. Оформляйте документы. Катя будет ждать вас в приюте. Но она туда не поедет. Снова повторил я. Молодой человек, я же просила без истерик. Мой отец ее заберет. Без документов это невозможно. Он депутат. Сказал я. В мэры баллотируется. Питерский Петр. Вы должны его знать. Женщина стушевалась, но мигом взяла себя в руки. Конечно, Петра Сергеевичек тоже в нашем районе не знает. Но сказать можно, что угодно, не находите? Я не отпущу с вами Катю, если только за ней не приедет сам Петр Сергеевич. Я разблокировал телефон и снова набрал номер отца. После длинных гудков он снял трубку. Включил громкую связь. Ну что опять, Рома? У меня звонок от министра. Па, ты на громкой связи? Ответил я. Пришли из органов опеки, сказали, что они заберут сейчас Катю в приют. Ты можешь подъехать? Недовольно проворчал он. Как бы не передумал, столько сложностей с этим. Сейчас буду, ждите. Он завершил диалог, и я посмотрел на женщину. По ее глазам было очевидно, что она не вполне верит этому звонку. Ну что же. Когда увидит отца, сама поверит. Отец скоро будет, сказал я ей. Подождите, пока на кухне. Сотрудница органов опеки хмыкнула и вышла из комнаты. На какое-то время в комнате повисла полная тишина. Потом я услышал тихие всхлипы и обернулся. Катя снова сжалась в коме и принялась плакать. Она бы точно не справилась с этим всем одна. Девчонки, Катя, но、ну、успокойся, слышишь? Негромко позвал я. Они заберут меня в приют. Ты же слышал? Не заберут. Мой отец все порешает. Давай лучше вещи собирать. Он нас не будет ждать и поедешь с одними носками в кармане. Моя шутка ее совсем не развеселила. Она растерянно шмыгала носом и смотрела в свои колени. Кать, где у тебя чемодан? Она подняла на меня голову. Видимо, представила, как я прикасаюсь к ее вещам, и ей стало это неприятно. Я сама все соберу. сказала она, вставая на ноги и утирая слезы с щек. А ты тоже подожди, пока в зале. Хорошо, кивнул я и вышел. Катя, соображать было очень трудно. Не все слова окружающих до меня доходили, особенно пока успокоительное действовало сильно. Но сейчас мне необходимо взять тебя в руки и сделать то, о чем просят, собрать вещи. Я не останусь тут в любом случае, как сказала инспектор, и уж лучше поехать в дом питерских, чем в приют. Действовать машинально оказалось немного проще, чем просто сидеть и страдать. Я вынула из шкафа небольшую сумку и собрала туда необходимые вещи. Их было не так уж много. Наверное, у Ромы их больше, чем у меня. Сменное белье, пара свитеров, школьная форма и учебники. Вот, в общем-то, и все мое богатство. Еще я решила забрать свой плед. и красивую вязаную накидку на кровать. Ее мне вязала бабушка. Ее пряжу и спицы я тоже забрала. Бабушка научила вязать и меня. И это может меня отвлечь и успокоить. Когда вещи были собраны, я услышала голоса в гостиной. Петр Сергеевич действительно приехал, и инспектор его узнала. Стала предельно вежливой и учтивой. Они договорились, что документы будут поданы в скором времени, а пока Питерский старший берет на себя ответственность за меня. Женщина не сразу сдалась, но спорить с кандидатом в мэры не решилась и уступила. Только я буду ездить и проверять вас, заявила она. И пока документы не оформлены, чаще. Не переживайте, Анна Игоревна, говорил ей отец Рома. Все сделают быстро. Я уже отдал распоряжение заняться этим вопросом вплотную. И с вашим начальством я тоже поговорю обязательно. Вам за это никто ничего не сделает, обещаю. — Что ж, тогда я поеду домой и жду вашего разговора с начальницей. — Конечно, конечно, — ответил Петр Сергеевич. — Завтра с утра сразу и поеду. — Хорошо. Не забывайте, что пока официально ответственность за девочку все же несут органы опеки. Не подставляйте нас, ведь мы пошли вам на уступки. — Помним, не беспокойтесь. А теперь позвольте мне забрать детей. Они и так уже напереживались. Им надо поесть и отдыхать. — Тогда я вас оставляю. Всего доброго. Будьте на связи, если что. До свидания. Спустя еще минуту дверь моей комнаты открылась, и на ее пороге появился Роман. Где твой чемодан? Поехали.